Ее кулак опустился стальным молотом, отбросив голову Грея в сторону. Затем она схватила его пальцами за переносицу, видимо, прикидывая, не сломать ли ее. — Ну, бомба, начиненная бациллами сибирской язвы, — спросил Грей, которая должна была взорваться над форт Дитрихом. Бомба была уже стерилизована. Представляла собой безобидную хлопушку, а я собиралась свалить вину на ее конструктора. — Да, но хранитель музея в Венеции... Выдохнул Грей. «Ты хладнокровно пристрелила его?» Саихан возила ногти ему в левую щеку, вспахивая глубокие обжигающие борозды. «Если бы я этого не сделала, зверская расправа ожидала бы не только его самого, но и всю его семью, в том числе жену и дочь». Поморщившись, Грей посмотрел ей в глаза. «У нее был готов ответ на все». Откинувшись назад, Сейхан замахнулась оценивающим взглядом, изучая Носгрея. И меня никто не остановит, особенно теперь после пяти долгих лет, когда я чертовски близка к тому, чтобы узнать, кто возглавляет гильдию. Она нанесла новый удар, но на этот раз Грей перехватила запястье. Сейхан навалилась на него всем своим весом, прижимая кровати. Сейхан. Она посмотрела на него. Мышцы и лица напряглись, глаза вспыхнули огнем боли, их взгляды встретились. Сейхан всмотрелась в его лицо, ища что-то, и, похоже, не нашла. На какое-то мгновение Грей увидел у нее в глазах разочарование, а также сожаление и, может быть, одиночество. И тогда все вдруг исчезло сэй ударила его другим локтем в ухо, отчего у него из глаз брызнули искры. Он отпустил ее, она отпрянула назад и слезла с него. — Так сойдет, — пропромотала Сэй-хан, отворачиваясь. Подойдя к свертку с одежды, она сняла больничную пижаму и быстро надела халат медсестры, дополнив наряд изящным платком из красного шелка, скрывшим ее заживающее лицо. Все это время она держалась Грею спиной. «Сайхан, закончив переодеваться, молодая женщина не сказала ни слова и шагнула к двери. Она не хотела даже поворачиваться и все-таки обратилась к Грею с последней, произнесенной еле слышно просьбой, бросив ему спасательную веревку. «Верь мне, Грей, хоть самую малость. Я это заслужила». Прежде чем он успел ответить, Сайхан вышла из палаты. За ней захлопнулась дверь. «Верь мне, да сохранит меня Господь, я ей верю!» Он приподнялся в кровати. Все лицо его ныло, один глаз уже заплыл Прошло 15 минут. Достаточно для того, чтобы Сайхан успел и бежать. Наконец Пейнтер толкнул дверь и вошел в палату. «Вы все записали?» — спросил Грей. Микрофон не пропустил ни единого слова. Неужели Сейхан сказала правду? Нахмурившись, Пейнтер оглянулся на дверь. «Она закончена, лгунья А может быть, ей не остается другого выхода, если она хочет выжить в самом сердце гильдии?» Пейнтер расстегнул наручники. Так или иначе, пассивный датчик, имплантированный во время операции на животе, позволит нам отслеживать все ее передвижения. А что, если этот датчик обнаружит гильдии? — Он выполнен из полимерной пластмассы. Не видим в рентгеновском излучении. Его невозможно обнаружить. — Если только не разрезать сейкан живот. Грей встал. — Это большая ошибка и вы сами это понимаете. Только при таком условии правительство согласилось отпустить эту террористку на свободу. Грей вспомнил глаза Сейхан, смотрящий на него в упор. Он понял две истины. Сейхан не лгала, и даже сейчас ей было еще очень далеко до свободы. ЭПИЛОГ 11 августа, 8 часов 32 минуты. Такома парк, штат Мэриленд. Реставраторы постарались на славу, заметил Грей. Его отец провел по капоту тандерберда тряпочкой, смоченной полирующим средством. Кабриолет вытащили из лощины и вывезли на эвакуаторе.